Каковы же последствия одержимости измерениями? Сегодня успех это высокий IQ, превосходные баллы за SAT, это вундеркинд, который блестяще сдаёт тесты. Он любимец Билла Гейтса и других фирм по выращиванию IQ, вроде Goldman Sachs, Google и Amazon. Наиболее успешно измеренные зарабатывают больше денег и делают это быстрее всех. Сегодня IQ и сортировка учеников в соответствии с цифрами давят на детей как никогда, заставляя их превращаться в ранние цветы. За это нужно сказать спасибо нашей системе образования, производящей такое давление и выбирающей победителей, то есть учеников, которые получают больше баллов за GPA и SAT. Такое положение вещей приводит к появлению людей которые чувствуют себя аутсайдерами ещё не вступив во взрослую жизнь. Молодые, особенно юноши, смотрят на мир взрослых, отвергают его и живут в родительском доме, целыми днями играя в компьютерные игры. Мы видим пьянство и наркозависимость, с помощью которых люди ищут освобождения от своей запутанной, нервной и неудовлетворительной жизни. Мы видим результаты исследований. Большинство работников чувствуют себя недооценёнными и ненужными. Мы видим, как клеймят позором альтернативные навыки, нестандартное развитие и поздние расцветы. Растущее использование тестов для измерения интеллекта в школах и бизнесе говорит о том, что нам нужна внешне объективная и оправданная система оценки людей, не основанная на доказуемой эффективности. Но пока никто не смог придумать тест, который бы точно измерял потенциал или талант человека. Очевидно, что невозможно применить один показатель или одну шкалу для такого сложного и многогранного процесса, как развитие человека. И всё равно общество измеряет, классифицирует и сортирует своих членов как никогда раньше. Почему?